Глава тринадцатая. Закария и Декхад-Тхариох. Город Ронисборн. Махнул рукой на разговоры с распорядителем за стойкой, тихонько подошел к голдящей толпе и огляделся. Ну, не пара десятков, как показалось сначала, чуть меньше дюжины. Осторожно протиснулся внутрь, встал за спиной у богато одетого полноватого хлыща, сидящего напротив Декхада. Поймал взгляд полудемона и незаметно помотал головой. «Мы с тобой не знакомы». Продолжил наблюдать со стороны, мысленно костеря на все корки этого долбанного лудомана. На столе, привлекая жадные взгляды окружающих, лежала весьма приличная горка золотых и серебряных монет. Игра шла по-крупному. «Ты вздумал жульничать!» — злобно рычал его противник. «У тебя что, заговоренные кости?» «Так это же твои!» — с самым честным видом ответил Декхот. «Мне просто везет!» «Ну что, играем дальше?» Нервный тип что-то пробормотал и потряс зажатый в руках глиняный стакан, в котором тарахтели игральные кости. Затем хлопнул им об стол и, выдержав паузу, поднял. Все вокруг радостно загомонили. Шестерка и пятерка — почти идеальный результат. «Ну что, залетный, сможешь выкинуть больше?» — довольно оскалился Хлыщ. «Ну, не знаю», — наигранно печально протянул полудемон, хитро косясь в мою сторону. «Дело непростое, тут может помочь только любовь красивой девушке». В этот момент рядом с ним оказалась молодая разносчица, поставившая на стол очередной кувшин с вином. Дэкхат ловко схватил ее, усадил на колени и смачно поцеловал в губы. Девушка пискнула, подскочила на ноги и под всеобщий хохот залепила ему пощечину. Но я-то заметил, она сделала это, что называется, для порядка, а сама была очень даже не против. «Вот сейчас и увидим, нравлюсь я ей или нет», — усмехнулся демон, взял в руки стакан с костями и стал трясти. Короткая пауза. Бросок, и толпа взорвалась удивленными криками. Кости на столе показывали две шестерки. «Да не может быть!» — заорал модный хлыщ, стукнув по столу кулаком. «Не может такого быть! Ты же сам все видел!» — улыбнулся Декхат, подгребая к себе кучу денег. Затем взял из нее золотую монету и ловким щелчком пальца бросил пробегавшей мимо девушки со словами «Держи, милая! Твоя любовь мне очень помогла!» Я, если честно, тоже сильно удивился, но никакого жульничества не заметил. Правда, я так же далек от азартных игр, как белый медведь от гипотезы Пуанкаре. «Стой! Я хочу отыграться!» — закричал проигравший. Стянул с пальца большой золотой перстень и бросил его на стол. дек отвернул всю кучу монет обратно и стал трясти стакан. Бросок и кости заскакали по столу, кувыркаясь, сталкиваясь друг с другом, перепрыгивая через разбросанные монеты. Один кубик остановился, показав всем бок, на котором скромно чернели всего две точки. Второй еще немного прокатился и упал под всеобщий дружный выдох. То же самое. Два-два. Я разочарованно поморщился. Это же очень мало. Сейчас рогатый идиот спустит весь выигрыш. Похоже, я и сам невольно проникся азартом, которого всегда сторонился. — Ха! Ну что, залетный, кончилась твоя удача! — развеселился соперник. — Смотри и прощайся с деньгами! Он зажал стакан двумя руками, сильно потряс и сделал бросок. Кости поскакали по столу, бешено вращаясь и меняя траекторию движения. Вот первый кубик отскочил от стоящего на столе кувшина, перевернулся и лег. Двойка! Все охнули и вцепились взглядами во второй кубик, крутящийся на одном месте, как волчок. Вращение постепенно замедлилось. Кубик закачался, упал, перевернулся пару раз и застыл. Крик множества глоток разнесся по всему залу и наверняка долетел до конца квартала. «Единица!» Я в дичайшем ступоре смотрел на единственную черную точку и не мог понять, что это? Какой-то потрясающий мухлёж или этот бес невероятно везучий сукин сын? а он тем временем с проворством фокусника сгреб свой выигрыш. Я не успел даже заметить, миг, и на столе уже нет ни медика, а победитель уверенно проталкивается сквозь толпу. «Стоять! Держите этого мерзавца!» — вопил проигравший хлыщ своим подручным. «Заберите у него мои перстень и деньги!» Что было дальше, можно описать одним словом. «Вакханалия». Звенели стекла, ломались стулья, столы, челюсти, летали кувшины, кружки и даже бойцы противника. Нас всем обществом пытались пристыдить и пояснить, что мы неправы, мы же изо всех сил доказывали обратное. Говоря честно, в этой драке я не так уж сильно напрягался, львиную долю работы полудемон проделал сам. Я не шучу. Декхот обладает поистине демонической силой и ловкостью. Несколько раз видел, как он подхватывал противника, поднимал над головой и бросал в гущу врагов, разбрасывая тех, словно кегли в боулинге. При такой чудовищной силе он совершенно не обладает никакой техникой боя. Если ему дать хотя бы минимальные понятия, поставить удары, показать несколько связок, Получится настоящий терминатор, машина убийства, с которой почти невозможно будет совладать. Когда мы вышвырнули всех за дверь и перевели дух, оглядывая поле битвы взорами победителей, к нам незаметно подошел администратор с крайне печальным видом. После недолгой дискуссии за причиненный ущерб пришлось отдать чуть ли не половину выигрыша. Мужик сразу повеселел. Похоже, бедняга не надеялся вернуть хоть что-то. Декхат, в свою очередь, недолго сокрушался. Все-таки он остался в огромном плюсе. «И все же, кто были эти ребята?» — спросил я у мужика с ресепшн. «Почему вы их так опасаетесь?» «Младший сын главы ночного братства со своими дружками. Юноша крайне несдержанный и своенравный. Игрок Кутила, любитель женщин». пользуясь серьезным положением и именем своего отца, ведет себя слишком раскованно. «Скажу по секрету, я очень благодарен вам, что не побоялись проучить его», — с довольной улыбкой шепнул администратор. А вот мне такая новость особой радости не принесла. Это же надо. Вместо тихого решения собственных проблем влезли в разборки с местной мафией. «Ну, демонюга, вот так удружил». Злобно глянул на него и поманил наверх в нашу комнату. Там задал ему такой разгон, аж чертям в аду стало жарко. Надо сказать, он проникся и раскаялся. Я даже склонен думать, что искренне и от всей своей демонической души. Вот только, мне кажется, пройдет совсем немного времени, и он позабудет обо всем, как о прошлогоднем снеге. Такова уж его натура. Спать теперь придется в полглаза и по очереди. Чувствую, эти ребята нас в покое не оставят. Могут в окно что-то горящее закинуть или еще какую-нибудь подлянку исполнить. Хмуро глядя на провинившегося полудемона, вещал я. Первая половина ночи моя, вторая за тобой, и не вздумай дрыхнуть. — Нет, нет, ни в коем случае, Зак, — заверил меня провинившийся Декхот. Честно отстояв свою вахту, то глядя из-за занавески в темное окно, то тихонько меряя шагами комнату, наконец разбудил рогатого залетчика и рухнул спать. Проснулся, когда светило уже высоко поднялось над горизонтом. Завтрак по-любому давно проспал. грёбаный часовой, развалившись в своей кровати, выводил носом переливчатые рулады. «Да, надежный, как швейцарский банк», — покачал я головой, глядя на похрапывающего охранника. «Хорошо, что никто не приходил, а то проснулся бы, а голова в тумбочке». И тут заметил что-то, лежащее на полу около входа. Оказалось, конверт с запиской подсунули под дверь. «Уважаемые господа, жду вас обоих сегодня к себе на обед». Прихватите перстень, проигранный моим сыном. Имею к вам деловое предложение, гарантирую полную безопасность. Я подошел к столу, где горкой лежал весь вчерашний выигрыш. Взял перстень и внимательно рассмотрел его. Это оказалась массивная золотая печатка, причем рисунок, как на сургуче с конверта. Сынок продул фамильный перстень, сообразил я. Папаша теперь хочет вернуть его. Интересно только как, выкупить или отнять? В письме сказано, гарантирую полную безопасность. Но насколько можно верить словам вора и бандита? Еще разглянул на мир на спящего Декхода. Вот же конь педальный, такую кашу заварил. У меня голова пухнет, а он дрыхнет, как ни в чем не бывало. «Пора будить, пусть тоже волноваться начинает». До обеда пообщался со вчерашним администратором. Больше посоветоваться было не с кем. Тот уверил, что если бандитский глава дал слово, то просто так его нарушать не станет. Ну, что сказать, немного успокоил. Хотя, с другой стороны, сколько я таких примеров помню... пообещать, потом спровоцировать на резкое высказывание или действие, и вуаля. Гость сам нарвался, злоупотребил добрым отношением хозяина, вот и получил. Но не пойти тоже плохо, потом в этом городе нам ничего делать не дадут, будешь только ходить и оглядываться, ждать любой подлянки». Короче, в нужное время мы стояли перед большим трехэтажным домом, практически дворцом, и ждали, что же будет дальше. Я заметил двоих наблюдателей в разных сторонах улицы, не говоря про парочку здоровенных вышибал трущихся у входа. Вышла пожилая женщина и пригласила нас внутрь. Пока шли по коридорам и залам в столовую, осмотрел здешний интерьер. Скажу одно, неплохо живут представители местной организованной преступности. Не бедствуют. Встретил нас крепкий пожилой мужчина с сединой в волосах и аккуратно подстриженной бороде. Вел себя на удивление вежливо, знал, как нас зовут. Выходит, разведка у бандосов имеется. В разговоре я его спросил. «Скажите, за вчерашнее недоразумение вы не имеете к нам претензий?» «Как мне сообщили, игра была очень странной, но ваш товарищ играл честно. Во всяком случае, уличить его никто не смог, а там присутствовали понимающие в этом люди. Я лишь хочу вернуть перстень, который проиграл мой неразумный наследник. А за его помятые бока...» Тут он грустно вздохнул, похоже, сам был не прочь ему добавить. «Может, хоть это, наконец, выбьет из него пагубную страсть?» Внезапно в разговор влез Декхот. «А хотите, сделаю кое-что. Он кости после этого в руки не возьмет!» Мафиози так пристально глянул на него, что у кого другого мурашки бы по спине пробежали. Но полудемону все оказалось нипочем. Зовите сюда вашего сына. Я поговорю с ним, и он больше не будет расстраивать вас своим поведением. Тот подумал и велел позвать сынка Калудамана. Когда парень вошел в комнату и увидел нас, хотел было что-то сказать, но, напоровшись на ледяной взгляд папаши, держащего в руках проигранный им накануне перстень, счел за лучшее помалкивать. «Подойди и садись», — указал ему на стул отец. «Послушай, что тебе скажет этот человек!» Полудемон подошел почти вплотную и уставился тому прямо в глаза. Парень дернулся, хотел было вскочить, но словно попал под гипноз. Тут же расслабился и обмяк. Декхат, не отрывая взгляда, произнес несколько фраз на незнакомом, гортонном языке, после чего вернулся на место. «Все, можете проверить!» — обратился он к отцу. Предложите ему сыграть». Тот полез в стол, вытащил бархатный мешочек и молча кинул сыну, внимательно глядя на него. Парень развязал шнурок, открыл и вытряс на ладонь пару кубиков. Тут же побледнел, вскрикнул и отшвырнул от себя кости, которые со стуком покатились по залу. «Там... там пауки!» Он выглядел очень испуганным. «Два ядовитых паука! Они едва меня не укусили!» Видели? Декхот улыбался, довольный собой. Я же говорил, теперь он их в руки не возьмет. Глава ночного братства не зря занимал свой пост. Он достиг его не тупой жестокостью и грубой силой, а выдержкой, умением стратегически мыслить, верно оценивать риски и договариваться с нужными людьми. Вот и сейчас на его лице не дрогнул ни один мускул, но в глазах читался вопрос. «Кто же вы такие, парни, и как мне теперь поступить?» Я понимал и даже примерно представлял ход его мыслей. Два залетных кренделя, совершенно не опасаясь последствий, в наглую чуть ли не доисподнего обжулили его сына. В этом он теперь не сомневается, как и в том, что этот смуглый хмырь владеет ментальным даром. Причем на таком уровне, что пожелая он, все громилы братства, которых сейчас в доме с полсотни, вместе с главой, будут ползать на четвереньках, блеять и жевать ковер, как овцы зеленую травку. И тот факт, что накануне они вдвоем отделали почти дюжину ребят во главе с его сыном, тоже говорит о многом. «Да, пусть это еще молодые, неопытные бойцы, но все-таки...» «Нет, справиться с ними можно, но какой ценой обернется такая победа? Лучше уж решить дело миром, и дешевле, и спокойнее». «Что же...» — глава братства задумчиво побарабанил пальцами по столу и продолжил. «Я хочу выкупить у вас этот перстень. Назовите цену». И что вы хотите за э... заботу о моем сыне? Кстати, надеюсь, в остальном с ним все будет в порядке. Но ну, в смысле умом он не тронется после вашего воздействия. Декхад заверил обеспокоенного папашу, что его чаду эти манипуляции пойдут только на пользу. В этот момент у меня созрела отличная идея. В данном случае деньги нас не интересуют, но вы можете оказать ответную услугу. «Как раз по вашему профилю». Я начал деловые переговоры. «Что же требуется таким ловким парням?» заинтересовался сидящий напротив меня мужчина. «Нам необходимо попасть в дом одного известного в городе человека. Для этого нужна полная информация о нем, семье, слугах, как и кем охраняется, подробный план дома и подвала». а особенно место, где могут содержаться пленники. Идеально было бы, если кто-то из ваших людей облегчил нам задачу, обеспечил ключами или открыл двери, возможно, отвлек охрану. Скажите, что конкретно нужно в этом доме? Может, моим людям проще будет самим пробраться и вынести интересующую вас вещь? Не все так просто. У нас с моим другом разные цели, хоть и находятся они в этом доме. Глава братства слегка приподнял бровь, демонстрируя непонимание и заинтересованность. Я немного подумал и решил все-таки раскрыть карты в надежде на его помощь. Мой друг серьезно пострадал по вине этого человека, и теперь он хочет наказать обидчика и сделать это собственными руками. Меня же интересует кое-что другое. По моим сведениям, у этого человека имеется некий пленник. Он содержится где-то в доме. Я планирую освободить его и забрать с собой. Вот, собственно, и все. Как только мы оба достигнем своих целей, тут же покинем наш гостеприимный город. Скажу сразу, задача очень непростая, но решаемая. Сообщите имя нашего клиента. Хорнсблюд. Он довольно известный в городе купец, ответил я. «Не совсем точное определение», — усмехнулся глава братства. «Правильнее будет сказать, он самый богатый и влиятельный человек в Ронисборне». «А вы умеете выбирать противников, это вызывает уважение». «Так вы беретесь за дело?» «Если да, то все взаимные задолженности считайте улаженными». «Мне нужно два-три дня, я пришлю человека». Чтобы не возникло сомнений, он покажет вам оттиск перстня. На этом мы расстались. Впечатление он произвел очень хорошее. Ему бы не главным бандитом, а мэром города стать. Следующие дни прошли довольно скучно. Точнее, прошли бы, кабы не было со мною такого мать его веселого и разудалого парня. Вечером спустились поужинать, и я приметил, что столы расставлены чуть по-другому, вокруг небольшого, недавно сколоченного подиума, на котором мялись трое средневековых хипстеров с явной целью «вжарить рок» в этой дыре. Хотя, судя по убогому инструментарию, бубен, дудка и нечто струнное — пародия на лютню. Максимум, что можно выдавить, это унылый фолк пополам со слезливыми балладами. Так оно и вышло. Под комариный писк дудки и дребезжящий тоскливый перебор струн, Министрель за унывным голосом поведал о несчастной любви какой-то девушке, не дождавшейся милого, сгинувшего на чужбине. К моему удивлению, эта тягомотина встретила хоть и сдержанный, но все-таки положительный отклик у местных, занявших все столы и заполнивших пространство перед сценой. Я поскорее закинул в себя ужин, поскольку эти кошачьи песни портили мне аппетит, и поспешил уйти в комнату, чтобы как следует выспаться. Декхад напротив, изъявил желание остаться и послушать. Напоровшись на мой тяжелый взгляд, он клятвенно пообещал, что все будет прилично. Никаких больше драк и азартных игр, только музыка, песни и пляски, лучи добра и море позитива. Вернувшись к себе, уснул на удивление быстро. Сон мой был легок и безмятежен, словно небесное облачко, пока его не прервал отдаленный гром. Сел на кровати. Услышал доносящиеся снизу ритмичные буханья и восторженные крики. Сразу понял, без рогатого затейника тут не обошлось. Вскочил и побежал вниз, прокручивая в голове наиболее печальные варианты развития событий и планы купирования неприятностей. В самом центре сцены энергично тренькал на лютни декхот, мощно топая ногой на сильную долю. Звук при этом получался как от хорошо отстроенной бас-бочки. рядом недомерок с бубном, что есть силы, лупил в него на слабую долю, и все это вместе создавало весьма задорный ритм, под который народ самозабвенно отплясывал, выкидывая незамысловатые коленца. Разухабистая дудка придавала действу колорита, а довершал невероятный перформанс фривольный, Разнузданный текст песенки, которую во все горло распевала новоявленная, рогатая звезда рок-н-ролла.